Глава, 32. Загружаю очередной файл из архива. Изучаю дело Батурова. Щелкаю зажигалкой. На автомате тянусь за сигаретой. Но пачка оказывается пустой. Блять. Сминаю и отбрасываю в урну возле стола. Вообще пора с куривом завязывать. Кате запах сигарет не нравится. Бросаю взгляд на часы. Время переваливает за полночь. Чем она сейчас занята? Спит? Подавляю порыв проверить камеры будь что не так мне бы охрана доложила за домом присматривают все под контролем наталья остается в гостях до выходных это хорошо вряд ли успею раньше освободиться проверяю сколько документов осталось изучить поднимаюсь и подхожу к окну смотрю на ночной город план в голове выстраивается недели мало дней десять потребуется батурф просто так свое не отдаст дожимать надо и это без учета форс мажора а форс мажор точно будет батурф организует И не один. Первый удар собьет его с толку. Сильно. Получать отпор он не привык. Вообще забыл, как это — проигрывать. Но потом соберется. Подключит свои ресурсы. Так что главный бой будет позже. Крыша у Батурова серьезная, иначе бы он столько всего не проворачивал. Вибрация телефона отвлекает. Возвращаюсь к столу. Первая мысль — Каримова нашли. Но нет, на экране неизвестный номер. Открываю сообщение. А вообще верно почуял. Находится Каримов, там, где не искали. Здесь его снимки, две разные серии, две встречи с каким-то мужиком, по парку прохаживается. Увеличиваю фото. Кто это? Лицо незнакомое. На вид ему лет 60. Обращаю внимание на то, что на каждом снимке указано точное время. Первая серия – полдень, сегодня. Вторая – та самая дата, когда я в клуб черного поехал. Вот где Рамиль пропадал. И тогда, и теперь. На экране всплывает новое сообщение. А это что за херня? Скрин из новостного канала. Свежий пост. Вышел час назад. Пробегаю взглядом по тексту. Бывший глава корпорации покончил жизнь самоубийством. Обстоятельства выясняются. В статье снимок. Лицо крупным планом. Тот самый мужик, с которым дважды встречался Рамиль. Сука. Куда он влез? Сразу чуял, что в дерьмо. Но что бы так? Сжимаю телефон. Новое сообщение подсвечивает дисплей. В этот раз ему повезло, но он зашел слишком далеко. Несколько секунд, и переписка исчезает. Проверяю мессенджер. Нет ни единого сообщения от этого номера. Ясно. Практически уверен, что это со мной связывается Раптис. Помощник Воронцова продолжает держать контакт. Хочет войти в доверие. Сам Воронцов не стал бы такое отправлять. Повезло. Сразу вспоминается реакция Воронцова на то, что со мной поедет Каримов. Видимо, это и было везение. Он зашел слишком далеко. А это уже не предупреждение. Пока идет работа над Батуровым, никто Каримова не тронет. Но потом ему придется отвечать за то, что сделал. Блядь, да где его черти носят? Растираю пальцами переносицу. Башка гудит. Ладно, любой вопрос можно решить, если тебя не уберут, как бывшего главу корпорации. А убирать Каримова не собираются. Воронцов бы ему отсрочку не дал в таком случае. Значит, дело не безнадежное. Сука. Тут от Рамили зависит. Если он не угомонится сам, то его угомонят силой. И яма еще не самый херовый вариант. Хочу набрать начальника охраны, но тот звонит мне первым. «Босс, мы скоро будем. Почему так долго?» «Решали вопрос», — отвечает заминкой. в такому конвою не обрадовался. Не по вкусу ему сопровождение. Но ну, ничего, когда в тюрягу попадет, проще будет. Там еще не так сопроводят, блять. Ты какого хера устроил? Рявкает Рамиль, заходя в мой кабинет. Отправил своих долбоебов за мной, как за пацаном. Сам разберусь. Нечего у меня пасти. Сядь, — говорю. Чего? Садись. Дел по горло, — отрезает. Некогда в пустую пиздеть. Но скоро тебе время освободят. От шести лет до пожизненного. Или сколько у нас дают за убийство? Зависит от того, что именно на тебя повесят. Это ты откуда взял? Сначала ты скажи. Что? «Нахера главу корпорации завалил?» Мрачнеет. «Какого еще главу?» «Такого». Разворачиваю ему ноутбук так, чтобы посмотрел на экран. Там вся лента в сообщениях про сегодняшнее самоубийство. Каримов опускается на стол напротив. Достает пачку сигарет. Хлопает по карману и хмурится. «Зажигалка есть?» «Держи». Протягиваю ему свою. «Ты зажигалку хоть не на месте преступления обронил?» «Дем, завязывай!» Кривица. Не убивал я этого типа. Но грохнули его сразу после встречи с тобой. Молчит. Мне фото отправили. Говорю. С вашей прошлой встречи. И за сегодня. Там время есть. Не я тебя пасу, Рамиль. Суицид. Выдает. Так пишут. Это сейчас суицид. А завтра новые улики найдут тебе срок впаяют. Раз последним его видел. Закуривает. Передает мне пачку. Тоже закуриваю. Хер тут завяжешь. Найдут, за что тебя взять. На каждого из нас до черта статей найдется. Дем. Тормози, Рамиль. Походу поздно. Без дерьма не обойдется. Но лучше тебе прямо сейчас остановиться. Тогда найдем, как вопрос закрыть. Не могу, говорит. Не тот случай. Понял. Сигарету в пепельнице давлю. Этот тип много чего мне слил, заявляет Каримов. Выгребу. А так ты тоже того. Протягиваю. Бровь сдергивает. Суицидник. Бросаю и новую сигарету беру. Знаешь, против кого прешь, и хер бы что. Дальше рвешься. Я найду, как это решить. Чеканит. Ситуация под контролем. Охуел ты, Рамиль. Охуел. Кивает. А ты сильно тормозишь, когда речь про твою Катю заходит. Сбавляешь обороты? Ты чего пиздишь? Хмыкаю. Дело тут не в любимой женщине. Нет, конечно. Скалит зубы. Меня на одной бабе никогда не заклинит. Здесь другое, личная тема. Так просто не съехать. Но я тебя понял. Игру прикрою. Закрыть надо, говорю. Все. Закроем. Ни черта он закрывать не собирается. По глазам вижу, что закроет скорее его. Надолго.